Каким образом чита Кроули добывала средства на устройство приемов для своих великосветских знакомых, было тайной, в свое время возбуждавшей немало толков и, может быть, придававшей этим маленьким раутам известный оттенок пикантности. Одни уверяли, что сэр Пит Кроули выдаёт своему брату порядочный пенсион. Если это верно, то значит, власть Бекки над Баронетом была поистине огромна, и его характер сильно изменился с возрастом. Другие намекали, что у Бекки вошло в привычку взимать контрибуцию со всех друзей своего супруга. К одному она являлась в слезах и рассказывала, что в доме описывают имущество. Перед другим падала на колени, заявляя, что все семейство вынуждено будет идти в тюрьму или же кончить жизнь самоубийством, если не будет оплачен такой-то и такой-то вексель. Говорили, что лорд Саутдаун, тронутый столь жалкими словами, дал Ребекке не одну сотню фунтов. Юный Фелдхэм, Драгунского полка, сын владельца фирмы Тайлер и Фелдхэм, шапочники и поставщики военного обмундирования, которого Кроули ввели в фешенебельные круги, также упоминался в числе данников Бекки. Ходили слухи, что она брала деньги у разных доверчивых людей, обещая выхлопотать им ответственный пост на государственной службе. Словом, каких только истории не рассказывалось о нашем дорогом и невинном друге. Верно лишь одно. Если бы у Бекки были все те деньги, которые она будто бы выклинчила, заняла или украла, то она могла бы составить себе капиталы и вести честную жизнь до могилы, между тем как... Но мы забегаем вперёд. Правда и то, что при экономии и умении хозяйничать скупо расходуя наличные деньги и почти не платя долгов, можно ухитриться, хотя на короткое время жить на широкую ногу при очень ограниченных средствах. И вот нам кажется, что пресловутые вечера Бекки, которые она в конце концов устраивала не так уж часто, стоили этой леди немногим больше того, что она платила за восковые свечи, освещавшие её комнаты. Стилбрук и королевская Кроули снабжали её в изобилии дичью и фруктами. Погреба лорда Стайна были к ее услугам, знаменитые повара этого вельможи вступали в управление ее маленькой кухней или же по приказу милорда посылали ей редчайшие деликатесы домашнего изготовления. Я считаю, это очень стыдно порочить простое, бесхитростное существо, как современники порочили Бекки, и предупреждаю публику, чтобы она не верила и одной десятой доли всего того, что болтали об этой женщине. Если мы вздумаем изгонять из общества всякого, кто залезает в долги, если мы начнём заглядывать в личную жизнь каждого, проверять его доходы и отворачиваться от него, чуть только нам не понравится, как он тратит деньги, то какой же мрачной пустыней и несносным местопребыванием покажется нам ярмарка тщеславия? Каждый будет тогда готов поднять руку на своего ближнего, дорогой мой читатель, и со всеми благами цивилизации будет покончено. Мы будем ссориться, поносить друг друга, избегать всякого общения. Наши дома превратятся в пещеры, и мы начнем ходить в лохмотьях, потому что всем будет на всех наплевать. Арендная плата за дома понизится, не будет больше званых вечеров. Все городские торговцы разорятся». Вино, восковые свечи, сласти, румяна, кринолины, бриллианты, парики, безделушки в стиле Людовика XIV, старый фарфор, верховые лошади и великолепные рысаки — одним словом, все радости жизни полетят к чёрту, если люди будут руководствоваться своими глупыми принципами и избегать тех, кто им не нравится и кого они бронят. Тогда как при некоторой любви к ближнему и взаимной снисходительности всё идёт как по маслу. Мы можем ругать человека сколько нашей душе угодно и называть его величайшим негодяем, по которому плачет верёвка. Но разве мы хотим, чтобы его и вправду повесили? Ничуть не бывало. При встречах мы пожимаем ему руку. Если у него хороший повар, мы всё прощаем ему и едем к нему на обед, рассчитывая, что и он поступит так же по отношению к нам. Таким образом, торговля процветает, цивилизация развивается, все живут в мире и согласии, еженедельно требуются новые платья для новых приемов и вечеров, а прошлогодний сбор лафитовского винограда приносит обильный доход почтенному владельцу, насадившему эти лозы.